Глава пятая. Данель оттягивал момент, скорее всего, специально. Стоял, раскинув руки, наслаждался солнышком. Райза и Канти веселились, бегая по кругу. И так приятно было на них таких счастливых смотреть, что я чуть было слезу не пустила. Дети, они и есть дети, им играть нужно, а не с утра до ночи прозябать на рисованиях да танцах. Данель пошёл по тропинке вперёд, Я хотела двинуться следом, но Канти меня остановила. «Смотри, Дина!» Я отвлеклась всего на секунду, а когда взглянула на мужчину, стоявшего метрах в десяти от нас, он чуть наклонился и резко прыгнул вверх, раскидывая руки. Всего мгновение, и на землю опустился зверь невиданной красоты. Темно-зеленая чешуя переливалась на солнце. Мощные тяжёлые лапы пробороздили землю, зацепили плитку на тропинке, и она раскрошилась под острыми когтями. "Дракон!" выдохнула я, не веря своим глазам. Как из сказок, как из фильмов. Только этот был настоящим и стоял прямо передо мной. "Не может быть". "Может", хихикнула Райза. Эмоции, захлестнувшие меня, не передать словами. Я чувствовала удивление, немного страх и всепоглощающее чувство радости. Невероятно. «Идём?» Я кивнула, а девчонки бросились к зверю. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ними. Подходить к дракону близко я почему-то боялась, а когда он пошевелил хвостом, усыпанный шипами, и вовсе взвизгнула, побоявшись, что меня заденет, и я так тут и останусь придавленная парой сотен килограмм. Дракон опустился на пузо, положил голову на землю и взглянул на меня совсем по-человечье, слегка насмешливо. «Это все еще Данель! Не бойся!» — крикнула Канти, ловко взбираясь по крылу на спину зверя. Девочка уселась в выемку у самого основания шеи и подала руку сестре. Когда и рай засела верхом, пришел мой черед. «Ладно. Действительно, чего бояться? Ну, подумаешь, свалюсь. Вон, даже дети не боятся. Так привычно оседлали монстра, словно каждый день это делают». Я обернулась к морде дракона. «Данель, уроните меня. Буду приходить к вам в виде призрака. И поверьте, буду гораздо вреднее Олроя. Зверь, вздохнув, выпустил облачко пара и закатил глаза. «Ясно» смеется надо мной. Быстро, чтобы не передумать, ухватилась за чешуйки и взобралась наверх, усевшись на спине поудобнее. Обняла девочек, сжав их между собой и шеей громадного чудовища. «Я-то упаду, ладно. Никто и не расстроится. А вот если что-то случится с принцессами, судьба стать призраком мне обеспечена. Дальше я не додумала» потому что зверь оторвался от земли одним прыжком и взмыл вверх. Я едва успела ухватиться за роговые выступы, чтобы не соскользнуть. Принцессы радостно визжали, я орала от страха и, зажмурившись, молилась всем, кого знаю и не знаю. В частности, богам драконов, если такие существуют. Скорость резко снизилась, дракон выровнялся и дальше летел плавно, а глаза я открыла не сразу. Меня мутило, в ушах звенело, но стоило только посмотреть вперёд, как я и думать забыла о тошноте. Внизу, до куда хватало взгляда, высились зелёные холмы, река, небольшие озёра с кристально чистой водой, сверкающей на солнце, расположенные близко друг к другу, они создавали собой причудливый, витиеватый узор. Среди всего этого великолепия Так отчетливо была видна серая, словно выжженная или высушенная территория вокруг замка. Сам замок был прекрасен. Светлый фасад, красная черепица на крыше, витражные огромные окна на втором этаже и развивающийся зеленый флаг на пике одной самой большой башни. Впереди, в той стороне, куда мы летели, раскинулась линия гор, и даже отсюда был виден снег на их вершинах. «Это граница между эльфийским Цирстоуном и драконьим Этериеном!» Прокричала Канти, заглушая шум ветра. Я внимательнее всмотрелась в линию гор. «Невероятно! Не устану это повторять! Я лечу на драконе по эльфийскому королевству, а там, совсем близко, драконье королевство! Кто-нибудь, ущипните меня уже!» Не сдержавшись, вскрикнула и, рассмеявшись, раскинула руки в стороны. Ладони плавно разрезали прохладный воздух, и чем дольше мы летели, тем холоднее становилось. Пришлось сильнее кутаться в шаль, но и она не помогала. Девчонки, закутанные в шубки и тёплые шапочки, наслаждались полётом, а вот у меня уже через несколько минут зуб на зуб не попадал. Данель или услышал, или почувствовал, что одна из наездниц скоро превратится в сосульку, и принялся плавно снижаться на поляну у подножия гор. Приземление было мягким, я едва почувствовала толчок, а уже через секунду мы кубарем попадали на землю, потому что дракон принял человеческий облик, едва коснувшись поляны. Данель улыбался во все 32. Принцессы скидывали шапочки и шубки, внизу было жарко, а я не знала, что сказать, и молча пялилась на мужчину. «Понравилось?» — негромко спросил он. «Безумно!» — выдохнула я. На самом деле эмоций было через край, но мне не хватило бы никаких слов, чтобы их описать. «Данель часто нас катает», — сообщила Райза. «Папе все время некогда. Мы всего один раз выбирались с ним на прогулку». «Ваш отец тоже так умеет?» Я ткнула пальцем в сторону Данеля выпучив глаза Да, умеет, мы только недавно узнали почему, оказывается наш дедушка был драконом. Ага, жалко, что нам это не передалось, вздохнула канти, а меня словно ножом по сердцу резануло. Зато передалось другое от настоящего отца. Ты была бы самым ленивым драконом в мире, а ты самым вредным! Пока девочки перепирались, я подошла к Данелю. «А далеко до города?» — спросила его, призадумавшись. Пока мы летели, я не увидела ни одного поселения, да даже жилых домов видно не было. «Не очень. В другую сторону от замка, около пяти километров. Всего двадцать минут езды. Хочешь посмотреть столицу?» «Его Величество разрешил мне озеленить сад. Думала, может купить семян, саженцев. Сейчас какой сезон?» «Лето?» «Почти середина. Но Дина, есть ли в этом смысл? Еще год назад территория вокруг замка была в идеальном состоянии. В оранжереи насчитывалось более сотни экзотических цветов и растений. А потом все зачахло за неделю. Призраки взбунтовались. Вот уже не знаю из-за чего. Но с тех пор в саду ничего не растет. Ты, конечно, можешь попытаться озеленить его, но не факт, что призраки позволят». Хочу хотя бы попытаться. Немного подумав, ответила я. Честно сказать, когда фантазировала о зелёном цветущем саде, я и подумать не могла, что он вновь зачахнет. Сколько сил будет вложено, и всё ради чего? Ради того, чтобы Олрой повеселился, высушивая клумбы? Нужно что-то делать с этими призраками. Прогнать, судя по всему, не выйдет. А вот договориться... Ну что, домой? Крикнул Данель девочкам, резвившимся у берега узкой речушки. «А можно ещё чуть-чуть побудь тут? Здесь так красиво!» «Нет, пора. Ваш папа с моего дракона шкуру спустит, если хватится, что нас нет в замке!» Принцессы законючили, но послушно двинулись к нам. Через пару минут в небо взмыл зелёный дракон с тремя наездницами, одной из которых сегодня предстоит отогреваться в горячей ванне, лишь бы не заболеть. Опустились там же, позади замка. Дракон вернулся в человеческий облик, опасливо заозирался по сторонам. Кажется, нашего отсутствия никто не заметил, иначе Геруф уже носился бы по территории с воплями, что все умрем. В замке тоже было тихо. Девочки быстро побежали в свою комнату переодеваться. Я вернула им шаль и ушла в свою спальню. А Данель ушел на кухню делать всем чай. Сейчас по расписанию как раз началось свободное время, до восьми часов, а потом ужин и снова свободное время, в которое мне предстоит рассказать историю Земли. В следующие два часа мы сидели в каминном зале. Кажется, это самое уютное место в замке. Отсюда не хотелось уходить. Данель рассказывал сказку девочкам, а я бездумно пялилась на огонь. Потом быстро поужинали картофелем с запеченным мясом и отправились в покои. Данель ушёл спать, сказал, что нужно восстановить силы после полёта. На улице уже стемнело к этому времени, небо затянуло серыми тучами и заморосил дождь. Урок истории земли решили провести в моих покоях, в гостиной. У девочек была только одна комната, и это было не очень удобно. Когда мы расположились на диване, в дверь постучали. «Наверное, Данель решил вернуться, послушать», — предположила я. Но дверь распахнулась прежде, чем я успела крикнуть «Войдите!» и на пороге появился Адриан. «Папа!» — взбудораженно прокричали принцессы. На личиках заиграла радость. А во мне снова проснулась жалость к девочкам. Они так счастливы тем коротким моментам, которые проводят с отцом, что даже не получается скрывать то, что слегка нервничают. «Не против, если я тоже поприсутствую?» Райза и Канти умоляюще взглянули на меня, словно я могла отказать. «Нет, конечно, прошу вас!» Приглашающим жестом указала на место на диване рядом с девочками. Сама села в кресло. Я нервничала так, что потели ладони. От меня не требуется рассказывать какие-то научные факты или исследования, в которых я ни капли не разбираюсь. Но всё равно было не по себе. Собравшись с духом, я начала с простого — рассказов про интернет, телевидение, про своих любимых голливудских актёров. Принцессы сначала молча слушали, потом наперебой задавали вопросы. За час я рассказала о киноиндустрии практически всё, что знала, расслабившись к концу уже не нервничала и говорила, не запинаясь. На короля старалась не смотреть, но отчётливо чувствовала его внимательный взгляд на себе. Его величество рассматривал меня украдкой, но стоило мне поднять голову, как я поймала его задумчивый взгляд. «Занятие окончено», — проговорил он, не разрывая зрительный контакт. Я понятливо кивнула и поднялась, но замерла в растерянности. «Мне же никуда не нужно уходить! Это ведь моя гостиная!» Адриан поцеловал дочек в щёки, пожелал им спокойной ночи и проводил до двери в их комнату. Закрыл её и повернулся ко мне. «Спасибо, Дина!» Я давно не видел Райзу и Канти такими счастливыми. Они внемлют каждому твоему слову. Им по-настоящему интересно. Честно сказать, боялся, что тебя не примут. Но ты нашла с ними общий язык. Я только плечами пожала. Вроде ничего особенного не сделала. Да и девчонки изначально ко мне были расположены. Но всё равно было приятно услышать похвалу от самого короля. У меня даже щёки вспыхнули и я смущённо улыбнулась. Его Величество заложил руки за спину, склонил голову на бок, глядя мне прямо в глаза. Пугающая меня энергия, исходившая от него, вдруг растворилась в тёплом взгляде мужчины, и мне уже не хотелось сбежать, как это было раньше. «Как прошёл день?» Вопрос прозвучал неожиданно. Думая, что король интересуется детьми, начала рассказывать о занятиях, которые были сегодня — Но Адриан меня прервал. Нет, Дина, как прошёл твой день. Тебе комфортно в замке? Ам, да, разве что призраки немного смущают. Я быстрым взглядом окинула гостину, тщетно пытаясь заметить хоть одного духа. Страшно ложиться спать, но в целом всё в порядке, я справлюсь. Спасибо, что спросили. Меня немного взволновала забота короля, но я старалась не подать виду. «С чего бы это ему интересоваться мной?» «Нет, я, конечно, понимаю, что мне здесь с его детьми работать неизвестно сколько лет, но всё равно какое-то чувство сомнения поселилось в душе. Хотя, может быть, я зря волнуюсь, и Адриан действительно бескорыстно беспокоится о своих работниках. Я собираюсь прогуляться перед сном. Не составишь мне компанию». «Отказаться, даже если бы хотела, не смогла. Королю не перечат. К тому же, что такого?» в совместной прогулке. С удовольствием. Дождь уже закончился, и теперь в воздухе пахло сырой землёй. И немного свежестью зелени, запах которой приносил на территорию замка легкий ветерок. Мне не было холодно, но присутствие короля вызывало мурашки на коже, и невольно хотелось обнять себя руками, словно защищаясь. «Когда-то здесь росли сиреневые розы», сказал Адриан, кивнув на сухие кусты, которые росли так, словно создавая лабиринт. «Почему они больше не цветут? Нет, я знаю, что призраки уничтожили всю растительность, но ведь спустя год началась новая весна, и цветы должны были распуститься, разве нет?» Не задавался этим вопросом. Мне на самом деле было всё равно, что происходит в саду. Больше всего волновало то, что происходит внутри замка. Прислуга бежала среди ночи, не все сразу, постепенно. «Постепенно» но за полгода ушли все. Кому-то вредили призраки, кто-то боялся участи своих коллег и, не желая испытывать на себе гнев духов, поспешили убраться заранее. Остался только Герув, и я ему благодарен. «Так он не уходит не из-за контракта?» «Нет, не из-за него. Герув вырос в этом замке. Он сын одной из ранее работавших здесь кухарок». Когда стал совершеннолетним, пошёл в армию, но получил травму ноги и, вернувшись, попросился на должность лакея. Чуть позже занял место почившего от старости Дворецкого. Ему просто некуда идти. Да и к девочкам он привык. Своей семьи никогда не было и уже не будет, по крайней мере. Сам он к этому не стремится. Мы медленно шагали по тропинке, уводящей вглубь сада. Я слушала короля, затаив дыхание, и даже не думала перебивать вопросами. Адриан говорил таким тихим, спокойным голосом, что на меня потихоньку находило умиротворение. На удивление его хотелось слушать бесконечно. «А ты? Как ты жила на земле? Чем занималась?» «Вы ведь наверняка всё уже знаете». «Нет, ничего. Тебя искал Данель». Он, конечно, интересовался у меня, кого я всё-таки хочу видеть в замке. Но мне было не до этого. Он написал запрос поисковику, и уже тот тебя нашёл. А после Архарион отправился на Землю. «Лично я знаю только твоё имя, и это всё». «А идею искать няню в другом мире кто придумал?» «Тоже Данель. В частности, только он. У меня была такая мысль, но связывать с поисковиком не хотелось». Мы помолчали с минуту. Я собиралась с мыслями, а Адриан ждал, пока буду готова ответить. Я работала продавцом в кофейне с 18 лет, а совсем недавно его закрыли, и мне пришлось искать другую работу. Свободных вакансий не было. Я несколько месяцев жила за счёт того, что успела накопить на отпуск. Мечтала увидеть море хоть раз в жизни, но уже не получится». Мой грустный вздох оборвали вопросом. «Почему не получится?» Я посмотрела на короля скептически, а он усмехнулся. Церстоун омывают три моря и один океан. Недалеко отсюда прямая дорога к Голубому заливу. Там белоснежный песок и очень чистые воды. Не думаю, что наши моря чем-то отличаются от тех, что на земле». «А, недалеко. Это сколько?» Я вся подобралась, в душе загорелась надежда. Два дня в повозке или десять часов полёта. Увы, летать я не умею. Я улыбнулась и кинула на Адриана внимательный взгляд. Интересно, а его дракон, он какой? Девочки давно просятся на море. У нас там летняя резиденция. За последние пять лет мы были там лишь однажды, когда им было по два года. Кто-то следит за поместьем? Да, там прислуга есть. Король поджал губы. Только поэтому мы туда не возвращаемся. Боюсь, что духи заведутся и в поместье. А без присмотра там совсем всё плохо станет. Знаете, я всё никак не могу выкинуть из головы ваших стражников. Вот стоят они себе в коридорах спокойно. Почему их духи не трогают? Или трогают? Моя стража? Люди, воевавшие на юге в годы, когда была внутрирасовая война, длилась она недолго, но жертв было много. Что им какие-то призраки? Храбрые сердцем, значит, пробормотала я, понимая, что надежда на какую-то секретную защиту, которой пользуются стражники, исчезла. У тебя был кто-то жених или муж? Ты ведь очень красиво. Как-то не получалось. Уклончиво ответила я, заливаясь краской. Неожиданный комплимент от Его Величества вызвал во мне странные эмоции, волнением будоражущие сердце. Мы свернули в тень деревьев, здесь не было фонарей, но сквозь голые сухие ветки просвечивала луна, когда тучи, гонимые ветром, открывали ее. «Райза и Кантия, они ведь не ваши дети!» Я боялась задавать этот вопрос не зная, как король отреагирует, но всё же решилась. «Почему они с вами?» «Мать их бросила. Я должен был поступить так же?» Резким тоном ответил Адриан, и я сразу же пожалела о том, что спросила. Испортила такую атмосферу. «Простите, пожалуйста, конечно, вы не могли так сделать. Я не должна была спрашивать, не моё дело». «Девушки любопытны, я понимаю». Но предпочту, чтобы эта тема больше не поднималась в разговорах. «Конечно, как скажете». Я закивала головой. Всё волшебство ночной прогулки было нарушено моей излишней любознательностью и болтливостью. Когда Адриан повернул в сторону замка, я грустно поплелась за ним, коря себя за несдержанность. В мои планы не входило лебезить перед королём и попытаться наладить дружеские отношения, Да и сейчас стало ясно, что этого никогда не будет. Но всё равно, немного не по себе от того, что связь, которая, как мне показалось, возникла между нами этим вечером, вдруг исчезла. Его Величество проводил меня до покоев, сухо пожелал спокойных снов и ушёл. Я взялась за ручку двери, но замерла, почувствовав спиной чей-то взгляд. Резко обернувшись, столкнулась с взглядом с Адрианом. Он стоял наверху лестницы, но, едва я заметила его, сразу же отвернулся и зашагал вниз. В покое заходила осторожно осматриваясь. Благо, светильники и канделябры были зажжены. В гостиной было спокойно, в спальне тоже ничего необычного. Буду надеяться, что призраки дадут мне сегодня выспаться. Быстро умывшись, я бегом проскочила в спальню, прыгнула в кровать и, только закутавшись в одеяло, задумалась — Стоит ли снять пижаму? Всё-таки я в ней весь день проходила, в озере грязном купалась, на драконе летала. Спать голышом мне тоже не хотелось, если вспомнить, что где-то здесь могут летать не совсем живые создания. Но пижама была такой грязной и неуютной, что я её всё же сдёрнула. Подумав ещё немного, решила, что надо бы её постирать, и, чертыхаясь, закуталась в простынь. До ванны дошла, придерживая подол импровизированного халата. В раковине постирала пижаму с мылом, прополоскала и повесила на край ванны. Сомневаюсь, что до утра успеет высохнуть. Но лучше ходить во влажной одежде, чем в грязной. Надо как-то решить вопрос с одеждой. Не дело это, в костюме с единорожками по замку носиться. Вернувшись в постель, снова задумалась. «А как я услышу детей?» если им что-то понадобится. От моей спальни до двери в их комнату довольно приличное расстояние. Сплю я чутко, но всё равно ведь не услышу». С этими мыслями проворочилось ещё какое-то время. Уставший организм требовал заснуть. В глаза словно песка насыпали, и зевота замучило, но сон не шёл, просто лежала. Свечи в канделябре на прикроватной тумбочке гасить не стала. В гостиной, впрочем, тоже, на всякий случай и теперь наблюдала за мельтешением огонёчков. Огонь меня всегда успокаивал. В моей квартире всегда были свечи, тратила на них большую часть свободных денег. При воспоминании о своей маленькой квартирке я улыбнулась. Мне было там относительно комфортно, хоть и хотелось поменять мебель на более новую, но всё же жильё было моим. А здесь что? Покои, конечно, больше, чем вся моя квартира, но они не мои». Пропало ощущение дома. Потом вспомнила, что здесь я навсегда, и начала думать, какой будет моя жизнь в Фаерлине. «Ой, да чтоб тебя!» Ненавижу эти идиотские мысли перед сном, которые никак из головы не выкинуть. Я нервно заколотила по матрасу руками и ногами, а он вдруг подпрыгнул и скинул меня на пол. Меня охватил шок, потом ужас, а потом пришло понимание, что я в спальне не одна бросилась в гостиную, закрывая рот руками, чтобы не закричать и не разбудить принцесс, запрыгнула на диван и вооружилась подушками. «Выходи уже! Я тебя не боюсь!» — прошипела сквозь зубы, стараясь взглядом охватить сразу всё помещение. Шторы зашевелились, и я кинула в них подушку. Её тут же бросили в обратную сторону, попав мне прямо в голову. Я даже не очень-то обращала внимание на то, что сижу здесь абсолютно голая, но искренне надеялась, что призрак, который меня сейчас беспокоит, — женского пола. «Дина!» «Нет, не женского». Я гулко сглотнула и сжалась в комочек, заставляя себя держать глаза открытыми. Но очень хотелось закрыть их и закричать, как в детстве. «Я в домике!» Только я не в детстве, и мне это сейчас никак не поможет. Подушка, которая лежала передо мной на диване, спрыгнула на пол. Прямо у моего лица раздался хриплый смех. Леденее от ужаса я всматривалась в пустоту перед собой, практически ощущая, как седеют мои красивого шоколадного оттенка волосы. «Что тебе нужно?» Голос даже не дрогнул. Я стиснула челюсти и вскинула подбородок. Мысленно уговаривала себя успокоиться, вспомнить, что призраки не убивают, и постепенно страх стал отступать. «Ты...» «Зачем?» «Слышал, ты хочешь озеленеть сад?» Вслед за вопросом вновь зазвучал пугающий смех. «А ты против?» Я скептически хмыкнула. «Пусть дух видит» что я не боюсь его. «Нет, мне всё равно. Хочу тебе помочь. Знаешь ли, духи обладают уникальными силами. Мы никогда тебя не тронем и можем защищать от вновь прибывших. Мы подружимся, вот увидишь». Подружиться с духами заманчивая идея. «С чего бы тебе помогать мне?» На какое-то время наступила тишина, и я даже решила, что призрак ушёл, но голос раздался сзади так неожиданно, что я подскочила. «Взамен мне кое-что нужно!»